Бирюзовые строки синеющих дали Опускаются вместе с лучами на землю. В них купаются мысли и светится алой, Непроявленной звездами, музыкой древней. Горные стужи осколки разлетаются с ветром, засевается новыми зернами время. В именах наших разные уровни света. Лишь один только сеятель сокровенная сеет. Бирюзовые строки синеющих далей окрылят и озвучит всю нежность свирели. Выйдет солнце из дома сияние молоская, и раскроется настежь небесные двери. Яртная осень, тебе весело, знаю, удивлять необычным теплом сентября И сажать в самолеты людей на моря, шелестящую музыку звезд отправляя В этот крик тишины несговорчивых лирий, в трехметровые волны далекой страны В этот мягкий луч света, фонаря и луны, за кулисами неба фиолетовых ливнях силуэта причала. вижу твои серебристые руки. копии сняты с оригинала. я ухожу в тень. В процессе скуки пересекает дорогу. две капли падают холодно и одиноко. мимо машина шуршит по асфальту. масла в лампаде осталось немного. тень сгущается я перестала Мелом чертить непонятные знаки на полотне, там, где красные маки. Завтра начну утро с инициалов. Из воздуха откутся снежинки, Становятся белыми ставни. И ветер сиренный орнамент Свой вносит в мозаику мира. Топорщится свет перламутром Укрыты дороги снегами. Зима ледяными шагами Приходит нахлынувшим утром. Снег сонно скрипит под ногами В роскошных одеждах деревья. И пахнет морозами время И вишней, покрытой цветами. Все тайные звуки вселенной из рук принимаю созвездий, лучами сплетаю узоры и слушаю, как дирижеры готовят концерты с оркестром у стен облаков в дымке пенной. Как свежий ключ среди руин, Места, хранящие мой свет. Мерцает светом из глубин За горизонтом лет. На арфе бесконечных струн Душа симфонией звучит. Венок сплетается из рун, Поспевших к осени рябин. А где-то там, на небесах, Лучи роняет солнце в мир. Нет счета прожитым часам, Как одинаковых картин. Гуд по улицам вселенной, меняются эта одежды звезды. А на земле морозный воздух и бело-мраморное время. А там, под куполом, по вехам, и туч плывут, скрывая тропинки, скрытые под снегом, с травой зеленой и цветами. Закат окрасит алым цветом паруса И заиграет радугой соленых прыск и морем И воздух напитается любовью И радость засияет в небесах Мой парусник стремится в чудеса Страны с олеями из яблони магнолий С дыханием галактическим часах С барашками пушистыми в прибой. Я собираю розовый рассвет Я выстила из лучей дорожку. Я так похожа на бегущую на свет по городу на глянцевых обложках. Поднимаясь тропой желаний, тишину распугалась шагами. И взлетела над степью ковыльной, и размах был огромен крыльев. Под ладонью свободы ветер управлял парусами планеты, и, касаясь созвездий по веснам, я шагала со странником звездным. Над землей проносились столетия, и бежала волна за волною от сплетения рук невесомых, и глаза наши были бездонны. Вишневый вкус твоих минут Держу в своих ладошках. Журчит ручей, тенистый пруд И пчелы за окошком. Все уместилось на звезде Таинственной и близкой. А за окном сегодня снег Прохладен и изыскан. Время разлиновано по дням. белая смывает ветер пеной. И глядя с улыбкой на меня, Те, кто вверх уходят по ступеням, С неба опускается туман, Закрывается страница из апреля. Возвращается холодная зима С теми, кто командует метелью. И опять смещается акцент У людей на поиск верных истин. Тянется одна дорога в смерть, а другая — параллельно к жизни. Бродят по дорогам тишины вестники-посланники Вселенной. И снуют посланники войны по другую сторону арены. Этот сон по правилам игры в черное и белое мы сами сотворили и раздули пламя. И горим, горим, горим, горим. Русничное пламя заката с тоской покидает солнце. И где-то за теми холмами оно будет спать сегодня. Спокойное сердце равнины несет потаенную нежность в цветах, расцелованных летом и в задремавших ручьях. Изъедено облако с нами, дрожит, не стесняясь сумрак, выходит за стенчивые тени, чтоб танец свистой танцевать. Течет за полотнами время, за и каплей, каплей, срываясь, И смотрит, как сон закрывает Глаза у счастливых ребят. Разбухшие звездами небо Поет колыбельные песни, И месяцем головы гладит Волшебной рукою своей. Стихают последние звуки, Заснули луга и дуправы. Еще один день нашей жизни Прошел на планете Земля. Тебя позабудут, забудут, мой друг. Откуда, зачем ты и кто ты? Не станет знакомых и просто подруг, Уставших от дела работы. Здесь всех забывают, здесь время как пух. А где-то в стране ланселота, Великие рыцари и у слух читали стихи, И в походы во имя любви уходили. Земля казалась им хрупкой и тайной, Их ждали любимые в стенах Кремля. И время по звездам считали. А на земле опять дожди сменяют долгие метели. Снежинки свечками на ерех волнуют хрупкостью орбит, и лед от холода звенит. Деревья прячутся от ветра, от стонов с хрипами за сосны. И выдыхает свежий воздух, и радуется солнцу веты и почки ждут прихода лета. Под взглядом зимних акварелей поют снежинки министрель. И сон на небесной колыбели, глаза прикрыв, Тихонько спит в сочинник на узорах к Жери. Цветущие деревья, а на них, Развешенные конами с ладони, Неповторимые узоры снов твоих. Их охраняют ангелы, и кони, крылатые по берегу земли, летят, На плоскости раскатывая время, цветение в алтаре любви, Под небом расколовшейся вселенной. Играешь, и краю, и краешь, и краю. Смотри, это звезды тебе рукоплещут, За то, что в ладони свои собираешь, В узорах серебряный звук под небеси. сломанных бусинок. Композиция музыки ретро перегрелась на солнце, поблекла и затихла в ног эхо. Ветром подхватила ее бедолагу, понесло через лозунги, гимны по спиралям эмоций старинных и подбросила вверх серпантином. Культивируя звуков прозрачность, доверяя себя дирижеру, подчиняясь фламандским узорам, Композиции музыки взором удивленным предстала И стала, наконец-то, такой, как хотела На крахмалиной, хрупкой и белой У подножия горизонта Там, где сходятся дороги, кто-то взял, достал и бросил пасмурные краски. Пробежал, прошел, проехал, перемешивая массы с перламутровым налетом и оставил в небе сохнуть. И сошли тогда с полотен, открываясь лоскутами, во времена цветов и солнца. Стало время неподвижным, и обрушились все звуки, и окрестности затихли. И покрылся шумный город к ночи белыми цветами. На развалах из развалин стали звать огнями окна тех, кто помнил эти стены, чтобы снова в старом доме ужил свет, и за роялем кто-то музыку вселенной заиграл по звездным нотам. Звуки, а звуки узоры из множества разных цветов и оттенков, а у них голоса, шум дождя, разговоры о тайнах закрытой души человека, о том, что в начале и что было позже, и что с нами Боги всегда непременно, и что мы на них очень даже похожи, что силы равны на качелях Вселенной, скрипучие двери с глубокого детства. ведет нас на разные уровни жизни и больше все тех, кто дрожится на средства, и меньше все тех, кто в гармонии дышит. Над уровнем неба сплетаются звуки и музыка их звездно вносится храмом и там исполняют ее сердцем руки и музыка разной бывает и странная Звезды молчат, мир спокоен, затянутая в белое пламя планета. А где-то за снами идут перезвон колокольни, идут перезвон, улыбаясь, торжественно, медленно, свято. Укрыта планета снегами, стоп время, картина отснята. Я завикаю в наш зеленый двор и начинаю что-то из песка лепить. А кто-то из мальчишек на забор верхом уселся и давай дразнить. Обидно мне, и я, конечно, злюсь, и мячиком пытаюсь сбить его. Мальчишка падает и плачет, ну и пусть. Потом жалею, и опять бегом куда-то мчусь по улице с котом, меняюсь куклами, посудой и костер, не пропуская вечером. Огни, когда из окон развивается, Я в дом свой захожу, и в сон меня вдруг начинает неожиданно клонить. Я быстро что-то ем и на ходу снимаю платье. Голова гудит, бегом в постель, и будто сквозь туман мне мамочка о чем-то говорит. Цветущий мальвы полыхает куст, загар лицо и руки опалил. У детства моего арбузный вкус и ноги в позолоченной пыли. А в старом доме низкая сафа и два окна распахнуты во двор. И бабушкой пошитый сарафан, он сам слегка порвался об забор. И день летит, и всё не доиграть, реву, когда домой зовёт отец. Хоть мне немало лет, с недели пять, так хочется стать взрослой, наконец. У детства запах света и тепла, а сквозь ресницы утренние сны — с восторгом разлетятся для меня, и я бегу скорее их ловить. А во дворе деревья говорят, что птицами достанут до небес, что солнце и зеленая трава отчаянно скучали обо мне. У детства моего молочный вкус, зеленка на коленях и локтях. Асфальт меня не любит, я бегу, а он подножки ставит в торопях. Я взрослая, и нечего реветь, со ступкой сказок бабушки — и спать. А завтра будет чудо, новый день. А мне так много лет, почти что пять. Мир, куда двери нет, наконец-то открылся. Трамваи по своим зеркалах, обнаруженным тропам поднимаются в небо, и шумные стаи где-то там путешествуют в новых вселенных. По пути им встречаются звезды и черные дыры, и покрытые травами и родниками просторы. Им сигнал посылают с обжитых планет пионерские корны и спускают мосты из такого далекого близкого мира. Мимо горных ручьев между скал проплывает трамвай. Свет от фар помогает им двигаться ночью. От восторга гудит ветер странствий. И хочешь, не хочешь, а приходится слушать, как ему что-то из клеток кричат попугаи. Ночь выбрала красоту всех соборов, скрипы шагов по ступеням и тени, шум из артерий от сердцевиений с полным вакуоном веселых историй. Сунула фартук с карманом вампиров, запах волны, нарисованной ветром, лунного цвета симфонии света, чтобы гармонировать с внутренним миром. Печальное время над городом. Здравствуй. Но вот мы и встретились снова с тобою. Все эти на звезды похожие астры сегодня твои и дыхание мое. Смотри, как по небу ложатся узоры, как птицы вонзаются в небо крылами. О чем-то на птичьем наречии споря, щебечут в пространстве твоих полушарий. Пойдем, я дорогу тебе застелила рисунками детства, поэзией слова. А хочешь... Мы станем потолще ила, искать этим летом на счастье подкову. Послушай, как радостно шепчутся свечи, надеясь навстречу слегка чуть картаве. Я в доме тебе приготовил вечер, украсив полотно из фресок кострами. Идем слушать чистую музыку речи, ключей родниковых, запрятанных в память». Печаль — это как одиночество, готовое вечно пророчить. Меняются даты и почести, лишь след от печали так прочен. Теснятся тревожные звуки, пытаясь укрыться за мыслями, и кружится коричь разлуки по времени желтыми листьями, и кружится грозьями тучи, и кружит земля под ногами, и сады цветы между снами, и крик ледяной и колючий. А может, Прижаться ладонями к великому звездному небу, Ты сердце настроить на свет колоколен, Где кроме любви никто не был. Как хрустят позвонки по углам моих комнат, Как темно за окном. Мне до света идти, Нужной силы напрячь, Чтоб дыхание ровным Стало в полночь В зрачках снов земных на пути. Тишина, не души, Боль сердец поколений, Набежавшей волной, Омывает родник. В тихом шелести звезд, Чьи-то быстрые тени, Расставляют капканы Упавшим с орбит, В этом времени снов, Где всегда есть улов. Зимние лица, будто в пергамент завернуты. Снегом можно хрустеть. Иногда любоваться, как он кружится над льдами хрустального устья, но не спасает от натиска боли и грусти, впущенной в сердце. И до прихода волшебных минут не отпустит. Небо зимы. В нем так мало от жгучего счастья, что накрывает весной внезапно данная ей солнцем, слепящим победной властью, непредсказуемо, ошеломляюще и многократно. Сад мой без листьев. Моя вышивальщица тонкого мира. Над небом твоим простираются выси, Никем не обжитых светящихся мыслей, И волнами бьются осколки эфира о кромку полотен. И ночь то ли, день -то ли, тебе все равно. Только музыку света ты слышишь, И видишь, как солнечным ветром Она переносится с неба на землю, Исходит сияние из тонких узоров, Готовых к рождению новых вселенных. Ногам твоим падают тусклые тени и слушает сердце дыхание сопоров. На полутонах мимолетных касаний среды навожу для тебя между строчек. Смещается время, меняется почерк, а я где-то рядом слежу за дыханием, и что-то шепчу из души и пророчу, Где черные веки текут по над надземных миров, Убубен бью и танцую, И за руку взяв, отрываю от бури, И сердце врачую великой любови. Любовная игра не принята, в воротах стоят опричники, игла рвет небо для полетов. Я умножаю ноль на ноль, смещая время к краю, и нажимаю ноту соль и открываю память. А там, где солнечные огонь сверкает куполами, живет та самая любовь, как свет ее дыхание. Пустые звуки времени, стена миры отгородила, зеркалами увешана. На шторы полотна из пустоты спадает свет, волной память. Песчаные барханы в окнах сна шуршат опавшими с ветвей деревьев жизни. А за окнами весна, послушай чистоту ее дыхания. Формы, вокзалы, перроны, гудит сердце вжатые в тело, и нет ни конца, ни предела Его не смолкающим звоном. Ждут поезда бесмертные души, на время прощаясь со светом, а где-то под кожей пепла земля ждет своих Иисусов. В жизни по-разному можно жить, у горе можно и в радости, вовремя есть, вовремя пить. вовремя делать гадости, а можно и так на рассвете встать и, помышляя о чуде, солнце рукой обожженной достать и подарить его людям. Мое измерение — время углами, А между углов свет ложится от солнца. И танец танцует свой огненный корцы, И ходит луна высоко над горами. Луна, тишина, твои желтые пальцы Опять в стоге сена искали булавку. А я себе кофе сварил на завтрак В своем измерении под сенью акаций. Череда размытых звуков отозвалась в сердце стуком, обожгла и покатилась в темноту, и длилась, длилась. Завтра будет день затишья, главный день цветущих вишен, а кому-то третьим лишним, а кому-то стоит жизни. Они вторгаются нежданно, они приходят из Вселенной. У них с собой за плечами из света сотканные крылья. Они спускаются в туманы, по стрелкам совмещая время двух параллельных измерений. Им аплодирует и тело с другого уровня звучаний. Они несут седьмое небо, они нам кажутся сиянием за шторой солнечного мира. Лоский мир одноэтажный из окна казался одиноким до тех пор, пока однажды он не повстречался ей в дороге. И казалось, что же здесь такого? Мало ли кто встретится с тобою по пути, нависнув тишиною. Но она его узнала из-за шрама на лице и вспомнила про море, когда он в давно прошедшем веке в памяти басоль под парусами Поплыл, встречаясь с волнами-цунами, насыщая небо алым цветом. Они одни весь день смотрели друг на друга. Им было хорошо и интересно вместе. Они друг друга понимали с полуслова, и сны им снились одинаковые утром. Они играли с волнами на равных в живом огромном океане мира. Их голоса переливались красками сапфира, и что-то странное в глазах у них творилось. Они могли весь день так проводить в океана. Никто не подходил к ним слишком близко. За ними наблюдали, затаив дыхание. Никто не слышал из людей, о чем они шептались. Быть может, о тех днях из прошлой жизни. Они, как дети на качелях, взмывали ввысь крылом к крылу, и мир казался им волшебным, и пили ангелы из рук, прекрасных их тепло и нежность. Их называли чудаками вчера родившиеся звезды. Они им приносили воздух с планет рассветов и закатов и солнца с другими именами. Крылами вечность рассекая в затерянных мирах Вселенной, они расписывали время на стенах золотой спирали, встречая жизнь колоколами. Туманами и зеркалами, оберегая входы в память, Они по стенам сквозняками входили в третье измерение и светом засевали земли. Они как-то странно летают без крыльев. пытаясь раздвинуть свои горизонты от края до края, от фронта до фронта и выплеснуть в небо нервозность стихии. Они смотрят пасмурно из-за полотен на мир, сотворенный дыханием света. Им звездами путь освещает планета, купая в озерах вечернего солнца. Они ходят быстро и время торопят, пытаясь найти на Земле место силы и носят под сердцем смешение стири, культурного слоя, Своих опер Перепаханы вдоль поперек Все легенды и мифы. Скажи, почему, где был запад-восток, Стал теперь, и пришли миражи И пришли с четырех рубежей Великаны, чтобы строить ковчег По примеру шумерских мужей. И вначале был хохот и смех. Почему так болит голова Перед бурей у взрослых людей? Почему Бог придумал слова И направил их в русло дождей? Серый дождь, ты так призрачно мал, Мне тебя ни за что не поймать. Тихо, кажется, это сама Мне навстречу Спешит благодать. Ни свет, ни заря расцветала. Я слушала грустные песни И еле чуть слышно шептала О мертвое море, воскресни! Мне мертвое море с улыбкой своих миражей отвечало под хрупкую музыку скрипки. Не мертвое я, просто спало. Пройдут времена, и народы в свои первозданные страны вернутся. И я, обретя свои воды, плескаться у ног твоих стану. по словам и по взглядам искали следы на полотнах. И жарким был день, и холодным, и тень за ними шла чья-то. Они шли по звездам, обряды в обители солнца ржали, и, слушая голос дыхания, в глубинах небес составляли из друг другу послания». Я не лезу во взрослые икры и полотно божественной пьесы, расшиваю узорами сердца и играю по правилам детства, и я слышу, как там рукоплещут пастернаки, бальмонты, шекспиры. Я помню, как сердце мое взлетело и рухнуло вниз. В падении я видела птиц, и в коман под небом из гнезд. Душа раскрывалась цветком, и ветер гудел в лепестках. Я видела птиц в небесах, когда пробиралась сквозь сон. Декабрь к бенгальским тянется огнем. Январь снегами продолжает эстафету. А я считаю время зим по дням, и по утрам бегу встречать из детства лето для рифмы, для раскручивания в снах дорог, разбросанных судьбой по свету. А я люблю, когда приходит в дом весна, когда птенцов качает на деревьях ветер. Я слышу времени шаги, размытые дождями фразы, и этот крик «беги, беги», а в нить их времени цвет разный, а в нить их времени слова перетекают, словно волны, а в нить их времени сова сидит и ждет машины шорох, и что за странная трава, и что за странные узоры. Я буду трогать в лабораториях одежды спичек, сгоревших заживо. Я буду пробовать с утра над городом учиться принципу ходьбы по лезвию. В твоих историях, пропавших порохом, я буду искренне искать отдажу. Я буду с молодо учиться доброму и на экзаменах ходить и сессии. Я буду бережно копаться в орохе вторичных выкройкой жизни каждого. И в тех таинственных скрываться шорохах, пока не вспыхнет свет в лампадах весело, я буду эфиром. Моя, когда мы увидимся снова, завтра. «Завтра у меня будет время. Приходи. Завтра, только завтра, а нельзя сегодня. Как же можно дожить до завтра, когда понимаешь, что только сегодня ты стал по-настоящему счастлив?» Пинка до двери. За дверью вековую тишина. Моей вселенной будет ночь без сна. Я буду улицы мести в пыли. Я буду отмывать ночную тьму. Со звездами налажу разговор. И освещение проведу до моря с гор. Я буду только не подыгрывать уму. Мерные обширные глубины качаются на плоскости двухмерной. Подходит время книги голубины и тянет руки к свету кто-то первый. Не обожгись, смотри, какое солнце свои лучи раскинуло сегодня до самых днищ подземного колодца. Иди своим путем, держась со сходни. Иди и не оглядывайся завтра придут сюда из города другие. И принесут пустые мастер-карты В ладонях разгулявшейся стихии. У костров моих древних кочевей Водят звезды по снам хороводы. Музыканты дают представление, И закаты сменяют восходы. У костров моих белых кочевий Собираются странники с разных континентов, И делают праздник, И в свои возвращаются к Ели. У костров моих летних кочевий Собираются змеи и звери, И слетаются эльфы и феи, И птенцов в гнездах деревьев. У костров моих млечных кочевий Собираются разные гости, и ночные, и разного роста, и поэты с окрестных сиреней.